Глава 24. четвертая. Из Рамсвена возвращались уже под вечер, гости там еще и поужинали. Приемом остались довольны, пожалели, что отплатить нечем. Сами такого загородного дворца не имели ни Пираны, ни тем более Рей. Перед отъездом хозяин имения со своей подругой проводили до самого выхода, где и встречали. Октонер лишь бросил внимательный взгляд на зятя но к себе в карету приглашать для беседы не стал, умеет сдерживать любопытство. Зато Олла Рэй, едва экипаж тронулся, сразу же атаковала мужа вопросами. «Джиса, давай я немного уложу в голове этот серьезный разговор и дома поговорим. Идет? Лучше расскажи, что тебе с матерью Жули показывала. Кстати, ты не спросила, куда они повзрослевших слуг девают? Убивают, а трупы сжигают». Любимая супруга немного надулась за взятую Андреем паузу, впрочем, тут же его простила. Кого-то во владение отправляют, кого-то продают. Это жули нравится, чтобы вокруг нее были красота и молодость. А ее гент в управление дворцовым хозяйством вообще не лезет, как ты у меня. — С маленьким отличием. У нас дворца нет, и менее. Будет, — засмеялась она. — Какие наши годы! Со своим шутливым предположением насчет существования в Долеоре подобия масонской ложи, Немченко угадал лишь наполовину. Действительно, десятиранговые и часть девятиранговых магов имели своего рода клуб, в котором вырабатывались общие решения, иногда идущие вразрез с планами короны и палаты Олов королевства Практически существовала дополнительная ветвь власти, негласная, неофициальная но не менее влиятельное, чем остальные вместе взятые. Главным отличием «союза» или, правильней, «клуба» от земного масонства являлось вовсе не отсутствие дурацких ритуалов посвящения, а необязательность принимаемых решений. Каждый высокоранговый маг был слишком амбициозен, чтобы подчиняться чьим-либо указаниям, пусть даже коллективным, если они его не устраивают. Клуб, в который пригласили Андо О'Рея, представлял собой только совещательный орган, благодаря которому все же удавалось согласовывать мнение, и если не действовать заодно, то хотя бы друг другу не мешать. Ол Рамсвен провел беседу с молодым десятиранговым магом от лица всей могучей четверки. С принятием или отклонением предложения Гент его не торопил, но землянин уже знал, что согласится. «Понимал свои огромные магические возможности, с такими Андо без внимания все равно не оставит. Лучше быть в курсе всего происходящего, раз незаметно сидеть в сторонке не получится никак». А мешок и в самом деле находился на поводке у Ола Рамсвена, как и другие преступные авторитеты у остальных членов клуба. Каждый из четверки десятиранговых Олов имел под рукой в столице личного преступного авторитета, Жаль, Андрею свободного главаря одной из банд не досталось, всех разобрали. Впору было свою создавать, как попаданец подумал с иронией. Городские ворота при подъезде карет собирались закрывать, но без каких-либо возражений вернули подъемный мост на ров. Едва десятник пиренов прокричал страже, кого он сопровождает. Первым на пути по городу был дом Рейев, и там остановились. Пирены тоже вышли из экипажа, чтобы попрощаться с дочерью и зятем. — Не стану спрашивать, Ант, о чем вы там беседовали, — сказал Октонер. — И не нужно. Я и так расскажу. Неужели думаешь, что у меня будут секреты от близких людей? У нас ведь с Джи ближе вас никого нет. — А скрывать должен, — наставительным тоном произнес тесть, разве что палец еще не поднял. — Не хочу быть излишне информированным. Меньше знаешь, крепче спишь. Земная поговорка сейчас показалась Немченко к месту. «Как?» — хохотнул Олпиран, обнимая Анда. «Точно сказал. Дочь, иди с тобой попрощаюсь. Ривера, неужели еще не наговорились? Успейте завтра. Мы после визита к Добингам заедем сюда». В мыльню Рэй отправились вдвоем. Здешнюю баню Андрей пока не переделал под свой вкус, как в замке. Но и без этого Рапсарим нагнал неплохого жара. Туда же Эмга принесла морс с фруктами. Спать оба владетеля не сильно хотели, поэтому разговор у них состоялся обстоятельный. Немченко поведал жене не только весь ход беседы с Солом Рамсуном, а и свои планы в связи с ней. Младшему принцу и королеве матери даны гарантии их неприкосновенности. Перешел он к тому, о чем его попросил самый сильный Магдалиора. После бала король хочет провести с ними переговоры, хоть какие-то разногласия устранить. Вряд ли он что-то замышляет против сына и своей матери, но при дворе есть и другие силы. Там же вся магия глушится негаторами десятого уровня. Да, но тот, кто их создал, в любой момент может эти артефакты и обезвредить. Рамсон не знает, что в голове у Ольвера или Олы Гиспас. Или Тувелара. До появления в столице Андоурея тридцатилетний Тувелар считался самым молодым из известных магов десятого ранга в королевстве. Теперь землянин отобрал у него пальму первенства. Рамсвену Андрей зачем-то соврал про освоенную ступень, озвучил число шесть, преуменьшив свои возможности на два ранга. Привычка к осторожности. «Нет, этот-то как раз ни при чем. У него седьмая ступень» такой же недоделанный, как и я. Его негаторов во дворце нет, только вот Рамсвен опасается, что возможное покушение, если оно состоится, может быть осуществлено и без магии, обычным оружием. — Он что, рассчитывает на твои умения мастера мечника? — удивилась Джиса, и, скинув в себя простынь, вновь полезла в большую бочку, куда раб добавил горячей воды. «Такого добра у него и без тебя полно. Обратил внимание на начальника караула в имени?» «Обратил, да. И не он один там из умельцев. Видно было по движением. Нет, я ему нужен именно как теневик. Шестого уровня освоения моей стихии достаточно, чтобы проложить из дворца сумрачный путь за пределы столицы, если он отключит свою часть негаторов и ослабит подавляющее магию поля». Я смогу продавить преграду. Рамсон хочет, чтобы мы все время бала находились поблизости от приглашенных коронованных особ. Ну и сама понимаешь, были на чеку, в готовности в любой момент увести их оттуда куда подальше. Олрек окунулась с бочку с головой, а вынырнув, разозлилась на Сарима. — Ты идиот, что ли? Остывшую воду чуть теплой разбавлять, кретин! Она вытерла ладонями лицо и посмотрела на слугу. В следующий раз прикажу тебя кипятком ошпарить, чтоб знал разницу между горячей водой и теплой. Понял, придурок?» Немченко хорошо видел, что Джиса говорит это не всерьез, просто пугает, не думая приводить угрозу в исполнение. Но бедолага испугался сильно, он-то новую хозяйку еще не успел изучить. Вытолкнув из мыльни Сарима, верная Эмга помогла Оле вытереться насухо пойдем или еще побудем спросил у супруги андрей допив морс пойдем кивнула джиса и первой начала одеваться а с тайной службой что решил согласишься стать там советником подумаю еще но скорее да чем нет немченко решил обойтись лишь под штанниками и нательной рубашкой чтобы дойти до спальни кого тут стесняться ты учиться будешь мне тоже надо будет чем нибудь заняться Тем более Рамсуэн довольно убедительно мне о чувстве долга перед страной объяснил. «Меньше такой чушь, слушай. Для него Делиор — это он сам и его семья». «Да это я понимаю. Они уже направились к особняку мимо нового пристроя конюшни. Мне самому будет интересно. К тому же всегда мечтал решать или влиять на принятие решений и не нести при этом никакой ответственности. Мечта — не работа. Окунуться в деятельность тайной службы, посмотреть эту кухню изнутри, ему буквально загорелось. Сам от себя такого не ожидал. Видимо, подсознательно чувствовал, что совмещенная деятельность разведки и контрразведки для адепта тени — настоящее призвание. Ему действительно на первых порах не нужно будет там за что-то отвечать просто присматривать за происходящим и доводить пожелания клуба могущественных магов до руководства этой организации. Пока Джиса о чем-то шепталась с печальной ганей, похоже, там дела сердечные, девушка в столице встретила свою первую любовь, Андрей прослушал эфирники с сообщениями из Рея от Пани и Капитана и от Цари из Нагобина. У его подданных все шло хорошо. Ответные послания отправлять пока не стал, не хотел по пустякам тратить ресурс связных амулетов. Ола задержалась, провела еще воспитательную беседу с Жорой, чтобы тот своими насмешками не изводил сестру. Касаемо же ее избранника, сына богатого коннозаводчика, с которым познакомилась на ярмарочном балагане, Джис уверенно заявила, что воспитанница владетелей Рэя ничуть не менее достойна особо, чем отпроск какого-то лошадника. И пусть тот только попробует обидеть ее высокомерием или пренебрежением, тем более обманом и совращением. «Продолжение унесенных ветром, — обещал, — напомнила появившаяся Таня, едва ан оказались у нее в гостях. — Джей, ты ведь помнишь?» Подруга-стихия опять была в саре, что говорило о ее хорошем настроении. «Интересно», — подумал в который раз землянин, — «где она бывает, и от чего зависит веселье или грусть Тани?» «Не обещал, а лишь проболтался, что есть продолжение», — поправил он ее. «Тут проблемка, я не до конца смотрел Скарлетт». Немченко действительно тогда уснул под боком Вики, не дождавшись от очередной любовницы Ласк, настолько та увлеклась просмотром. — Ерунда, — поддержала стихию Ола. — Посмотрим, что знаешь. — Спелись. Ладно, но вначале, Тань, скажи, я смогу на десятом ранге создавать мощные блокирующие магию заклинания и изготавливать негаторы тени? Подруга стихии отрицательно помотала головой. — Негаторов сумрака не существует так же, как и света, жизни, смерти или хаоса», — пояснила она. «Понятно. Андрей не сильно расстроился. Спрашивал на всякий случай, раз уж возникла тема с блокировками потоков энергии одаренных. Только четыре основные стихии опять на коне. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Зато на высшей ступени ты сможешь частично уходить из-под действия негаторов многими путями. Обещаю». Благородный Ант, не стесняясь, супруги обнял Таню. «Спасибо, это будет здорово, хотя, конечно же, дорого яичко ко Христову дню. Мне бы на предстоящем балу эта способность пригодилась. Ничего, пока обойдусь чужой помощью, если вдруг понадобится». Уснули опять под утро, что никак не отменяло ранней побудки землянина и традиционной тренировки. Два дня Ол Рэй провели в поездках по городу с родителями джисы. Магазины, лавки, храм, дворец, ратуша, уличные развлечения. А на третий день немченко подкараулил еще один сюрприз из разряда приятных. В виде мальчишки, доставившего записку от карта Ол Стирса. Бывший старший мастер тайной службы предлагал встретиться. Пойдешь? После завтрака Джиса в своем кабинете, где устроила магическое хранилище, пересчитывала доставленные рано утром деньги за проданные рейские амулеты. Хотя кого я спрашиваю, неугомонный ты мой, тысяча восемьсот оборов, подвела на итог. Пойдет продажа иллюзионов и многоразмерных артефактов такими же темпами, смогли бы тоже себе и менее в окрестностях далее прикупить. Почему бы? хмыкнул Андрей, плюхаясь на диван и с удовольствием поглаживая себя по животу. Пожилой повар, недавно купленный тещей у кого-то из знакомых и подаренный ею дочери с зятем, оказался хорошим специалистом. Не хуже старой Алиуры, по стрипне которой Ол Рэй откровенно тосковал. «Да кто ж нам продаст-то?» Ола сыпала монеты обратно в мешочек, и тот исчез, отправленный в магический сейф. — Владельцы этих имений острой нужды в деньгах не испытывают. Разве что убить кого-нибудь из них — шучу. — Да, твой мастер хоть и в розыске уже, но врагов, полагаю, у него достаточно. — Не влезь опять в то, что тебя не касается. — Карта из тех, кто в состоянии позаботиться о незаметности нашей с ним встречи. Что на него накатило, Немченко и сам не понял. Встал с дивана, подошел к супруге, стоявшей к нему спиной перед столом и принялся задирать ей подол длинного домашнего платья. Джиса тихо засмеялась и послушно легла грудью на поверхность мебели, расставив руки в стороны, будто бы парящая в небе птица. — Любишь? — спросила уже позже, обнимая его и глядя в глаза снизу вверх. — Люблю, ты же знаешь. — поцеловал в носик. — Но навстречу с твоими подружками сегодня не пойду. Надоели болтушки. Мне в их компании скучно, да и дела свои есть. Ты ведь не обидишься?» Олл-Рэй улыбнулась и оттолкнула от себя мужа. «Иди уж», — сказала, — «только вечером обязательно поедем колом-тирвером. Мама хочет нас познакомить со своей университетской подругой». «Рамсвину, когда свое согласие сообщишь?» «Прям сегодня и сообщу. Все равно сейчас пойду мимо его городского дворца. Особняком назвать язык не поворачивается». У лагента нет вдали. И что? Кто-то же там есть. Передам через управляющего или кого-нибудь еще. К месту встречи в трактире «Ремешок» среднего пошиба кабака далеко не империала, но и не тошниловки, как в районах трущоб. Андрей мог переместиться магией, только не захотел. Ему понравилось ходить по столице, видеть множество событий разных людей. Кому-то может показаться смешным или глупостью, но немченко городского жителя с самого детства реально утомляла в своем замке встречать каждый день одни и те же лица, быть постоянно под пристальным вниманием, словно в рентген-кабинете, просвечиваемым насквозь. И рутина монотонных событий. Большой город ⁇ это большой город, даже не надевая одежду простолюдина, чувствуешь себя никому ненужным и неинтересным. «Ходи, любуйся архитектурой или развлекайся уличными историями, случающимися на каждом углу». Отправившись к ремешку, благородный Ант выглядел соответствующим своему статусу образом, без вычурности, но каждый признал бы в нем владетельного Ола по дорогой одежде, знаком стихии тени и драгоценным камням высокоуровневых амулетов. Послание для Ола Рамсвена передал на словах, сообщив их начальнику охраны его дворца. Тот пообещал, что его господин узнает о них уже сегодня. В трактир Немченко вошел чуть раньше назначенного времени. Карт находился там, сидя за столом в компании двух почтенных дам, по виду богатых вдовушек, уже не молодых, зато весьма привлекательных своими пышными формами. Увидев остановившегося возле барной стойки Анда, Олстирс, выглядевший как торговец, махнул ему рукой. Встал в Славки и издалека изобразил поклон, что-то сказал своим собеседницам и направился к пустующему в углу столу. Немченко, распорядившись принести вина, пошел туда же. Старые боевые товарищи обнялись, не обращая внимания на присутствующих посетителей. Впрочем, на них... Тоже никто не смотрел, если не считать тех двух теток. «Наконец-то вновь увиделись», — сказал Карт, подождав, пока его бывший подчиненный не сядет первым. — Со стороны-то я тебя уже пару раз наблюдал. И чего не окликнул, не подошел. — Думаю, тебе не нужны мои проблемы. Своих поди хватает. Ты ведь вон как высоко взлетел. С самим могуществом общаешься. «Ты уже об этом знаешь», — засмеялся Андрей, искренне радующийся видеть Ола Стирса в добром здравии. «Мастерство никуда не денешь. Следил за мной? Почему-то поручению или сам из любопытства». Разносчица принесла вино, и бывший мастер тайной службы, без просьбы молодого приятеля, сам поведал о своих делах. «Получается, что от одолевавших меня проблем я избавился», — подытожил он свой рассказ. Только назад на службу меня уже не возьмут. Ложечки нашлись, а осадок остался? Что? Ничего, договаривай. Уезжать из столицы не хочу. Нравится мне здесь, прижился. И вот вместо прежних проблем появилась новая, которая, пожалуй, стоит всех предыдущих вместе взятых. Ого! Это что за беда такая, разыграл удивление попаданец, догадываясь, к чему приятель дело ведет? «Не знаю, чем тебя занять, Ант, и подумал тут на досуге... Может, ты порекомендуешь меня Полу Рамсвену? Не сомневаюсь, он может найти мне применение». Андрей пока не спеша допивал разбавленное вино, подумал, что удача сама идет к нему в руки. Лучшего помощника и советчика, чем карт Стирс в делах тайной службы он не найдет. Тем более со старым боевым товарищем они уже проверили друг друга в деле. «Не можешь жить без своей работы? Так ты поможешь? Самого меня Колу Рамсвену и близко не подпустят. Да и не захочет он со мной даже разговаривать. А, Ант?» «Знаешь, у меня есть предложение получше. Я ведь тебе пока о себе не рассказывал, а у меня крутой поворот в жизни намечается. И ты будешь при нем очень кстати». «Те двое парней с симпатичными девушками, которые сидят за столиком у окна и старательно не смотрят в нашу сторону, это твои люди или слежка?» «Обижаешь, мои. Но только парни, их тоже турнули со службы, перебиваются со мной заказами от гильдии на внутреннее расследование. Девица ни при чем, случайная. А ты, как всегда, наблюдателен. Так что за предложение?»